Александр Науменко «Стая» «Да погоди же ты!» Прокричал Вадим, следуя за Дианой Делая хватательное движение, но тут же отпуская руку Девушка двигалась без остановок Не оборачиваясь Она зло цокала шпилькой По раздолбанному асфальту Сжимая клочки сверкая глазами Выпуская из них молнии «Ну подожди, блин!» Диана была стройной Платиновой блондинкой с интересными формами в некоторых местах И несмотря на всю свою привлекательность за три месяца знакомства Она много нервов попортила парню Устраивая истерики, обижаясь на что-то совсем уж непонятное «Иди к черту!» – прошипела она недовольно, поджав нижнюю губу «Да что я такого сделал?» Вадим и сам не понимал Все шло нормально Они прибыли в один из городских клубов Прошли внутрь, сели за столик, выпили. А после Диана отправилась танцевать, пока парень посещал туалет. И отправилась не одна, а с каким-то рыжим коротышкой, у которого бородка была словно у козла. Понятное дело, Вадиму это не понравилось. И он отстранил соперника без грубостей, но дал все-таки понять, что не следует лезть к его собственности. Парень понял и сам устранился. А вот Диана вдруг разозлилась, зло сверкнув глазами. «В конце концов, именно ты отправилась с этим хреном, а не я!» «Да пошел ты!» «И вообще сама виновата! Зачем носить такое платье, когда наклоняешься? У тебя трусы видно, и сиськи чуть ли не вываливаются!» «Иди к черту! Еще ты будешь мне указывать, что носить!» Они поднялись на старый мост, который тянулся под путями. Внизу виднелись рельсы, а еще куча травы, сорняков. Но если бы нынче царил день, то прохожий мог заметить и груду мусора различного калибра, что валялся буквально повсюду. Улица маршала Бирюзова всегда была неблагополучной. «Значит, это я виновата?» – спросила она, резко остановившись, оборачиваясь. «Да ты меня позорил при всех, гребаный Телла! Я больше в этот клуб не ногой, так как просто сгорю от стыда». «Какая потеря?» – подумал он с иронией, но не стал озвучивать свои мысли – Вадим хмыкнул, постепенно наливаясь яростью. «Этой девице не угодишь». Все не так ей было. Сама ведь ревновала каждому столбу, причем не имея оснований. А он... Да он мог ей предъявить, но уже не хотел ничего. Усталость вдруг навалилась на него тяжелым камнем. Да так, что Вадим мысленно махнул на все рукой. «Ты меня опозорил. Это понимаешь?» Парень тряхнул головой, точно отмахиваясь от этих слов не желая, чтобы они проникли внутрь. Тем не менее, каждая пропитанная ядом буква доходила до цели, отравляя мозг, чувства. И не выдержав, он громко рявкнул, выдавая тираду из грубых слов, ощущая некое удовлетворение, когда голубые глаза Дианы округлились от изумления. Она попятилась под напором неоспоримых доводов и летящей изо рта слюны, а затем, развернувшись, еще быстрее зашагала прочь, Что-то говоря сквозь слезы. Вадим не разобрал, да и плевать ему было. Все с этой девахой он покончил. Дура. Пробормотал он себе под нос, доставая мятую пачку сигарет, закуривая. Диана исчезла на другой стороне, скрывшись за новостройкой. А Вадим остался в одиночестве, в полной темноте, если не считая полумесяца, который отчетливо выделялся на темном полотне. Ну и катись к такой-то матери. Парень облокотился на ржавые перила, и те жалобно взвизгнули, напугав Вадима. А затем что-то треснуло, и тело рухнуло в пропасть с моста, но падение оказалось слишком стремительным. Уже спустя пару секунд он кулем рухнул на щебень, а в спине нечто хрустнуло, заставив громко застонать. «Вот срань!» — пробормотал он, тяжело дыша. Взгляд устремился вверх на мост. До него было метров пять, никак не меньше. Но это все мелочи жизни. Главное, он упал с такой высоты и остался жив, не пострадав. Да вдобавок, без особых последствий. По крайней мере, ничего не болело. Тогда Вадим попытался подняться, но с удивлением понял, что сделать этого не может. Его руки и ноги отказывались повиноваться командам мозга. Здесь и возникла паника. Сделав еще несколько десятков попыток, парень вынужден был констатировать, что парализован. И всему виной тот, проклятый хруст, который он услышал при падении. Повреждена спина. Отсюда и отсутствие боли. «Помогите!» – заорал он, но вдруг захлебнулся собственной кровью. «Откуда она взялась?» В голове вспыхнула мысль, нелегкая ли пробита ребро? Но думать об этом не хотелось, слишком много плохих фактов, и один только плюс К счастью, при падении Вадим не упал на рельсы, так что поезд ему не страшен А плохое это то, что в этом районе мало кто ходил, не считая гопников и бомжей А ночью и вовсе не отыскать помощи, так как слишком глухие места Не следовало им срезать путь, навела ведь Диана «Почему я не взял такси? Да потому что это чертова дура понеслась прочь от клуба, не дожидаясь никого!» Повернув голову, сплевывая неприятную на вкус кровь, Вадим покосился в сторону. Он увидел рядом лежавший смартфон, разбитый напрочь. Да и был бы рабочим толку от него. Родители привыкли, что он мог не появляться всю ночь, а Диана или друзья... Ах, «Думать об этом просто-напросто не хотелось!» «Не желаю вот так, просто не желаю!» Сколько прошло времени, Вадим сказать не мог. По его внутренним часам целая вечность, но вокруг по-прежнему никого не наблюдалось. Даже бомжей не было слышно. Вообще никого. Ну, «Хотя бы поезд прошел, и так-то при мощных прожекторах машинист меня обязательно заметил бы!» В стороне раздался некий звук. Скосив взгляд, Вадим увидел в метре от себя... Грязную псину Она смотрела на человека блестящими глазами Принюхиваясь Возможно ее привлек запах крови Пошла отсюда Пробулькал парень Собака исчезла И Вадим был успокоился Если можно применить это к нынешней ситуации И как вдруг шум раздался вновь Теперь из зарослей сорняка Вынырнула целая стая Псин около восьми Большие и маленькие Одна просто громадина Они окружили лежавшего, втягивая в себя ночной воздух, сглатывая, облизываясь. О таких стаях ходили различные слухи, как по телевидению, так и в интернете. Люди жаловались, требуя принять меры, но администрация отмалчивалась. «Боже, если ты вдруг существуешь, то помоги мне, пожалуйста. Не дай умереть здесь и сейчас. Мне ведь всего 19 лет. Я хочу жить!» Один из грязных псов глухо зарычал устаившись на человека стеклянными глазами, совершенно жуткими в своей холодности. Вторая псина поддержала, подавшись вперед, но тут же, остановившись, когда Вадим громко закричал, стая замешкалась, отступив назад. Но так продолжаться долго не могло. Имелась пища, имелись голодные псы, и как в воду глядел. Спустя совсем недолгое время собаки перестали реагировать на громкие звуки по-видимому, поняв, что ничего им не сделают. «Пошли прочь отсюда!» – кричал парень, громко рыдая, не желая такой участи. Не самая крупная псина, показав в темноте зубы, приблизилась к человеку, обнюхивая джинсы. Затем она слегка укусила лодыжку, но тут же отскочила, как бы проверяя, будет ли эффект. Вадим ничего не ощутил. От слова вообще. «Гребаная тварь! Будь ты проклята, падаль!» Он закашлялся, забулькал в горле кровью. Собаки, будто почуяв некий сигнал, набросились на человека, вонзая вплоть в свои зубы, начиная терзать руки и ноги. Тело Вадима дергалось из стороны в сторону, ерзая спиной по щебню, оставляя за собой кровавый след. Самая большая собака, нагнувшись, схватила парня за правую кисть, вгрызаясь в нее, дробя кости, разрывая мышцы. Он лишился вначале одного пальца, Затем у второго. Они упали к лапам пса, словно два дохлых червя. соконье шпильки вдруг резко прекратилось. Когда Диана замерла на одном месте, мысленно хлопнув себя ладонью по лбу. Она проверила свою маленькую сумочку... Но даже и без этого знала, что ключи от дома остались у Вадима. Ведь именно она отдала их еще в такси перед клубом, сказав, что лишнего места для них у нее нет из-за косметики. Можно было, конечно, забрать потом, но будить родителей не хотелось. Что же тогда делать? Достав телефон, она набрала номер Вадима. С неохотой, словно делая громадное одолжение. Но не услышав положенного сигнала, Сделала еще одну попытку с тем же результатом. «Дурак! Для чего выключать телефон?» Подумав, девушка развернулась, спешно зашагав назад, надеясь поймать уже бывшего парня на мосту. Прошло не так уж и много времени, не больше десяти минут, а может и того меньше. В принципе, Вадим мог попасться на пути, так как их дома находились в одном направлении. Но чего-то того видно не было, если не двинулся другой дорогой. «Ну, правда». «Не вернулся, видя этот козлина обратно в клуб, без меня!» Достигнув моста, Диана замерла, все еще сжимая потухший смартфон. Она осмотрелась по сторонам, но ничего не увидела. И тут ее взгляд при неверном свете луны упал на пустоту в ограждении. Возможно, это так и было изначально, но некий звук снизу привлек ее внимание. Он походил на глухое урчание хлюпанье, чавканье, а спустя пару мгновений Послышался слабый стон. «Вадим?» – спросила она, ощущая подкативший горлуком. Что-то ее заставило нервничать. Она не любила фильмы ужасов, а особенно вот такие моменты. Поэтому предпочитала их не смотреть. Но вот же жизнь. Случилось все в реальности. Точно ей довелось оказаться в кино. «Вадим!» Вновь повторила она дрогнувшим голосом. Девушка приблизилась к ограждению, включая телефон, направляя его вниз, но ничего не увидела. Диана могла поклясться чем угодно, что услышала снизу стон ее парня. Скорее всего, тот облокотился на перила, а те, не выдержав его веса, просто рухнули вниз вместе с ним. «Блин, возможно, ему требуется помощь!» следует что-то сделать. Но затем в голову пришла мысль. А что, если ему помощь не требуется, и он не падал с моста? Диана топталась на одном месте, не зная, что ей делать дальше. Наконец, решившись, она отыскала лестницу с мелкими ступеньками из бетона, начиная спуск, пристально глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться на валяющемся мусоре. А его здесь хватало, начиная от пивных банок и пустых пластиковых бутылок, заканчивая использованными шприцами и упаковками от чипсов. «Ну и свалка в этом районе! Вот нахрена мы решили пойти именно этим путем? Стоило вообще вызвать такси! Но если бы этот придурок меня не взбесил...» Наконец она оказалась внизу, подсвечивая себе дорогу смартфоном, вздрагивая от каждой тени. Опасаясь возможных наркоманов и бомжей, ей представлялись картины того, что с ней могли сделать это отребье, окажись те вдруг под мостом. Явно ничего хорошего. Только на прошлой неделе обнаружили в километре отсюда труп подростка, которого изнасиловали, а после сдушили, бросив тело в канаву. Девочке недавно исполнилось 16 лет. Убийца, понятное дело, не нашли. «А это еще что такое?» Диана приподняла повыше телефон, щуря взгляд. При тусклом свете фонарика она увидела некое шевеление. Вначале смешно сказать, ей почудились просто громадные крысы, как из фильмов. Но затем до нее дошло, что это всего-навсего собаки. Их было пять, может, восемь или десять. Сказать трудно, так как они постоянно двигались. Но «Над чем это они склонились?» «Постой, постой, знакомые кроссовки!» «И джинсы тоже!» Голубые глаза широко распахнулись, и внутри стал зарождаться вопль ужаса и отвращения. Она увидела все, что только требовалось. Две грязные псины, сунув окровавленные морды в растерзанное брюхо, зубами принялись вытаскивать еще дымящиеся внутренности, растягивая их по сторонам, злобно урча, поглядывая со злостью в ее сторону. Но самое жуткое это то, что она увидела дальше, когда переместила телефон немного вправо. Голова Вадима с моргающими глазами и шевелящимся ртом. Ее парень жил, несмотря на все это. Кисти отсутствовали, как и сама левая рука по локоть. Часть тела грызла собака. Немного в стороне, удобно устроившись на пластиковых пакетах, недалеко от рельса, уже добравшись до кости, избавившись от сочной плоти. «Боже, такого ведь не может происходить на самом деле. Он просто не может!» Наконец почти все псины обратили свое внимание на появившегося человека со светом, начиная рычать, уставившись на него стеклянными глазами. Кто-то оторвался от своего пиршества, раскрывая пасть, с которой стекала кровь, а между зубов застряла плоть. «Убирайся отсюда! Беги со всех ног!» Диана попятилась, но споткнулась о торчащий из бетона штырь, полюхнувшись на задницу. Громко взвизгнув, она вновь закричала, глядя на глаза своей смерти. Было трудно отвести взор от двух мигающих холодом глаз, в которых читался лишь только первобытный голод. Из пасти тянулась кровавая слюна, окрасив зубы и морду псины. Где-то вдали она слышала приближающийся лай, который с каждой секундой, с каждым ударом сердца становился только громче. Она даже краем глаза заметила двигающиеся по направлению к ней тени. Десяток, а может, и того больше. Они выскальзывали из заброшенных зданий, выбирались из-под теплотрассы, устремляясь на запах крови и безумного страха. Через минуту ее не станет. Так от такой стаи никогда не отбиться». Но в этот миг мрак ночи разрезал мощный луч прожектора, освещая пространство вокруг, и злобное гавканье захлебнулось в грохоте надвигающегося состава. Особенно тогда, когда одна из собак не успела соскочить с рельс, попав под поезд, разрезанная на две половины, переднюю и заднюю. Ее собратья будто по команде бросились назад в свое укрытие, в темноту, во мрак подземелий, скалепасти одновременно поджимая хвосты. Но вот остальные остались Одурманенной кровью и вкусом человеческой плоти Не обратив внимания на пронесшийся мимо состав Они собирались совершить новую попытку Не дать уйти своей жертве Ведь как-никак добыча находилась на их территории В охотничьих угодьях Нет, только не уезжай, прошу тебя! Но товарняк уже исчез а в пространстве вновь послышалось угрожающее рычание псин. Диана громко всхлипнула. «Нет, нет, нет!» Точно получив некую команду, стая стала подбираться к человеку, позабыв о своей жертве, булькающей, пускающей изо рта кровавые пузыри. Один из псов, почти лысый, с усеянными на уродливой морде клещами, пригнул громадную голову, готовясь к прыжку. Диана, бросив смартфон, стала шарить рукой вокруг себя, пока не наткнулась на нечто твердое, треугольное — обломок силикатного кирпича с острым краем. В этот миг псина и прыгнул прямо на девушку. «Нет!» — взвизгнула она. Диана закричала, зажмурившись, нанося удар, чувствуя, как кирпич ударяется глухим звуком во что-то твердое. «Господи, помилуй!» Приоткрыв с опаской глаза, она увидела отлетающую в сторону собаку. Часть зубов осталась на острие кирпича, прилепленной кровью и слюной. Уф, выдохнула она, быстро поднимаясь на трясущиеся ноги, проклиная себя за то, что решила надеть сегодня шпильки. Но в конце концов, кто же знал о предстоящих событиях этого вечера? Сказал бы кто-нибудь, ни за что не поверила бы в такое. Нечто подобное должно происходить на экранах телевизоров, в ленте новостей, когда листаешь, изучая, что за сегодня случилось в городе. Но такое не должно происходить в реальной жизни, а тем более с ней. Левую руку пронзила острая боль. Повернувшись, девушка поглядела в глаза монстру, который незаметно, подкравшись, теперь терзал ее кисть, мотая головой стороны в сторону, пытаясь, по-видимому, отделить пальцы. Закричав громко, пронзительно, она опустила кирпич на череп гадине раз, другой, третий. Что-то чавкнуло, и собака села на лапы, конвульсивно дергаясь. Оганизируя остатками своей никчемной жизни «Тварь!» Одним махом сбросив с себя туфли Развернувшись, девушка помчалась прочь Все еще не выпуская оружия Топая босыми ногами по холодным ступенькам Раня ступни, но не обращая на это внимания Прижимая к груди кровоточащую руку Она слышала за собой хриплое дыхание Цок от когтей, повизгивание хищников Свора за ней, желая повалить, задрать И только сейчас она осознала, какой ошибкой было бежать от них Ну что уж теперь, когда сделано сделано Собаки чуяли ее страх, поэтому возбуждались еще больше, не отставая от своей жертвы «Я ненавижу этих тварей, ненавижу их, желаю им всем сдохнуть» Диана никогда не испытывала любовь к собакам, предпочитая держаться от них подальше отдавая свой выбор кошкам. У нее этих ласковых животных жило целых пять, и каждая являлась любимицей. А вот псины ее пугали. Особенно тогда, когда, проходя утро в колледж мимо парка, стая пыталась накинуться на нее, окружив со всех сторон. К счастью, в обоих случаях помогали прохожие. Но ведь случилось и такое, что животные набрасывались на людей, и на детей. Жаль, что этих тварей никто не потравил И находились такие, кто подкармливал свору Защищая ее, всячески не обращая внимания На материнские нервы, истерики детей, их испуги Считая, что человек сам в этом виноват Возможно, некоторые особи виновны, но далеко не все И от чего большая часть должна была страдать, дрожа при виде собак, которых с каждым разом в городе становилось все больше и больше. Да даже Дианин отец ходил с травматом, опасаясь того, что на него могут накинуться эти уличные хищники каменных джунглей. Диану толкнули в спину, и она упала, достигнув последней площадки. Что-то схватило за волосы рвануло назад, но девушка, не обратив внимания, развернулась, ударяя псину в нос, не прекращая визжать. Животное отскочило назад, издавая жалобные звуки, но на его место пришло другое, большее. Чуть ли не монстр своими размерами. Капая спасти кровью, собака попыталась вцепиться в лицо жертве, но Диана смогла выставить вперед руки, одна из которых была покалечена зубами. Пальцы хорошо оказались изгрызены но все еще оставались при ней. «Пошла прочь, пошла!» Монстр напирал, царапая когтями тело, разрывая одежду, а зубы клацали возле лица. Из пасти воняло свежей кровью, какой-то тухлятиной. Видя, что силы неравны, Диана переместила руки так, что они оказались слегка по бокам головы, а затем, резко отклонившись в сторону, вонзила большие пальцы в глазницы псу. Сегодняшний маникюр пригодился как никогда. Чудовище отпрянул назад, слепо ударяясь, о не горящие фонари, какие-то бетонные блоки. Затем сверглась по ступеням вниз, кувыркаясь, а на самой последней площадке рухнула грудой неподвижного мяса. Остальные оставшиеся собратья, наблюдая за всем этим, опуская головы, попрятались назад, исчезая во мраке, больше не делая попыток нападения. Диана медленно поднялась тяжело дыша со свистом, шагая прочь отсюда, сильно прихрамывая. Она достигла конца улицы, когда ей навстречу попался патруль ППС. Девушка поведала им о произошедшем. На что сержант лишь покачал головой. «Второй случай за сегодня — нападение собак», — сплюнул он. «Возможно, это одни и те же, а возможно, и другие». Он направился к месту происшествия, подсвечивая путь мощным фонарем. Оставив Диану с другим полицейским Дожидаться наверху приезда скорой помощи А спустя пару минут послышался Захлебывающийся лай А следом хлопки выстрелов Сержант поднялся по лестнице Бледный, с дрожащими руками Увиденное повергло его в шок От Вадима мало что осталось Голодные псы Поработали хорошо над телом что там? Поинтересовался второй сотрудник «Жопа!» – ответил сержант, утирая пот со лба. Он убрал пистолет в кубру, доставая сигареты, закуривая, усаживаясь на плиту, дожидаясь приезда врачей. Диана примостилась рядом, уставившись в неком отупении на свою изуродованную руку, на изгрызенные пальцы. Ничего не предвещало, что вечер должен был закончиться именно таким образом. Тем не менее, никогда не знаешь, где упадешь». Сегодня вечером было зафиксировано три нападения уличных псов. Два инцидента произошли на территории Старого театра, который расположен в Парке Победы. Третий случай произошел на улице маршала Бирюзова, сообщает издание вечерний Эмск. В результате пострадало два человека. Молодой парень скончался на месте, а на помощь девушке пришли сотрудники ППС, после чего она была доставлена с травмами в больницу. У нас в городе действительно очень много бездомных собак прокомментировал ситуацию руководитель службы по контролю за безнадзорными животными Энска Алексей Бурлицкий. Мы сейчас решаем этот вопрос с департаментом городского хозяйства. Пока, к сожалению, стерилизация псов никак не защищает жителей от агрессии животных. Конец рассказа.